глава 11. нора мне так жаль Портье театральным жестом распахнул дверь и взял нору за руку обдав ее запахом средства для укрепления волос и лосьона после бритья в вашей квартире все убрали замок сменили все привели в порядок вот новый ключ мои самые искренние соболезнования от всей души нора почувствовала холод ключа сунутого ей в руку. «Если вам понадобится моя помощь, дайте знать». В черных влажных глазах светилось неподдельное горе. Нора с трудом сглотнула. «Благодарю за сочувствие, Энрико», произнесла она почти автоматически. «Я всегда готов. Только позвоните, и Энрико сразу придет». «Спасибо». Нора направилась к лифту, потом в нерешительности остановилась и снова пошла. Она двигалась почти бессознательно, ничего не замечая вокруг. Двери лифта со стуком закрылись, и он плавно вознесся на шестой этаж. Двери разошлись в стороны, но Нора продолжала неподвижно стоять в кабине. И только увидев, что они закрываются, быстро выскочила на площадку. В коридоре было тихо. За одной из дверей слышалась музыка Бетховена в исполнении струнного квартета. За другой — Приглушенный разговор. Но разделала шаг и остановилась. Впереди, на повороте, была видна дверь их, теперь ее, квартиры с металлическим номером 612. Она медленно шла по коридору, пока не очутилась перед своей квартирой. Глазок не светился. Свет внутри был погашен. В дверь был вставлен новый замок. Разжав ладонь, она посмотрела на ключ. Тоже новенький и блестящий словно он был не настоящим Все вокруг казалось нереальным. У нее возникло ощущение, что она здесь в первый раз. Медленно повернув ключ в замке, Нора оттолкнула дверь. Она плавно распахнулась на смазанных петлях. В квартире было темно. Нора попыталась нащупать выключатель. Где же он? Она ступила в темноту, продолжая водить рукой по стене. Сердце у нее вдруг бешено заколотилось. В воздухе витал запах чистящих средств, палитуры и чего-то еще. Дверь позади нее стала закрываться, отсекая свет, падавший из коридора. Создавленным криком Нора бросилась назад, выскочила из квартиры и захлопнула дверь. Прижавшись к ней головой, она зарыдала, сотрясаясь всем телом. Через несколько минут она успокоилась. К счастью, коридор по-прежнему был пуст, и никто не видел ее отчаяния. Нора была смущена и напугана той бурей чувств, которые, наконец, вырвались наружу. Глупо было думать, что она сможет вот так легко вернуться в квартиру, где всего два дня назад убили ее мужа. Лучше уж поехать к Марго Грин и провести там несколько дней. Но тут она вспомнила, что Марго в творческом отпуске и появится не раньше января. Надо было уходить. но распустилась на первый этаж, и на ватных ногах прошла через вестибюль. Портье распахнул перед ней дверь. «Если что-нибудь понадобится, зовите Энрико», — повторил он. Нора пошла по 92-й улице на восток в сторону Бродвея. В этот прохладный октябрьский вечер на улицах было многолюдно. Горожане направлялись в рестораны, прогуливали собак или просто шли домой. Нора быстро пошла по тротуару в надежде, что свежий воздух ее немного взбодрит. Она двигалась к центру, лавируя между прохожими. В толпе она чувствовала себя лучше и могла сосредоточиться и трезво рассуждать. Не стоит давать волю чувствам, ведь в квартиру рано или поздно придется вернуться. И лучше сделать это сразу. Там все ее книги, бумаги, компьютер. Там и вещи Билла. Если бы только были живы ее родители, было бы кому уткнуться в плечо. Но что толку сожалеть о несбыточном? Нора замедлила шаг. Может, все-таки пойти домой? Ведь это всего лишь эмоциональная реакция, которую можно было предвидеть. Остановившись, Нора посмотрела по сторонам. Рядом с ней стояла очередь в бар Уотерворкс. В дверном проеме обнималась парочка. Клерки и Соул-стрит спешили с работы домой, все как один в темных костюмах и с портфелями. Ее внимание привлек бродяга, тащившийся рядом с ней по улице. Когда она остановилась, он тоже притормозил и, круто развернувшись, пошел в другом направлении. Что-то вороватое было в его походке и в том, как он прятал лицо. Нора инстинктивно насторожилась. Она смотрела, как бродяга в грязных лохмотьях, пошатываясь, уходит вниз по улице, словно пытаясь от кого-то скрыться. Может быть, он кого-то ограбил? Дойдя до угла 88-й улицы, бродяга на секунду остановился, и прежде чем свернуть, бросил взгляд назад. Сердце у Нора остановилось. Это был Феринг. Она не могла ошибиться. Тоже худощавое лицо, стройная фигура, тонкие губы, растрепанные волосы и злобная усмешка. Ее парализовал страх, который быстро сменился яростью. «Эй!» — закричала она, пускаясь в погоню. «Эй, вы!» Нора проталкивалась сквозь толпу, стоявшую у бара, не обращая внимания на возмущенные возгласы людей. Наконец она вырвалась наружу и побежала. Споткнувшись, упала, быстро поднялась и понеслась дальше. Завернув за угол, Нора очутилась на 88-й улице. Вдоль длинной, плохо освещенной проезжей части тянулись ряды домов из бурого песчаника и аккуратные посадки деревьев явгинку. Вдали были видны огни Амстердамского виньюса с её многочисленными барами и закусочными. Темная фигура как раз заворачивала туда. Нора побежала по улице, проклиная свою слабость после двух дней, проведенных в постели. Повернув за угол, она устремилась вниз по Амстердам, забитой вечерними гуляками. «Вот он! Быстро проходит мимо следующего квартала!» Оттолкнув стоявшего на пути парня, Нора из последних сил прибавила ходу. «Эй, вы!» Фигура продолжала удаляться. Вытянув руку, Нора летела сквозь ряды пешеходов. остановитесь Она нагнала его у восемьдесят седьмой улицы. Вцепившись в плечо, обтянутое грязной тканью, силой повернула к себе. Мужчина испуганно уставился на нее. Нора выпустила рубаху и отступила назад. — В чем дело? — Нет, это был не фэринг. Просто какой-то оборванец. — Извините, — пробормотала Нора. — Я приняла вас за другого. — Отстань от меня! Отвернувшись, он процедил сквозь зубы. — Вот сука! и, пошатываясь, пошел дальше. Нора огляделась вокруг, но Феринга нигде не было видно, если он вообще существовал. Ноги у нее подкашивались, руки тряслись. Мимо нее шел нескончаемый поток людей. Ценой невероятных усилий ей удалось взять себя в руки и немного отдышаться. На глаза ей попался бар «Царство Нептуна» — модное шумное заведение с рыбной кухней. Раньше ей в голову бы не пришло зайти в такое место. Но сейчас она решительно вошла и села на высокий стул у стойки. К ней сразу же подошел бармен. — Что будем заказывать? — Джинн с сухим мартини и кусочком лимона. Лета не надо. — Один момент. Потягивая холодный коктейль, она мысленно ругала себя за глупое поведение. В больнице ей приснился дурной сон, а бродяга оказался совсем не фэрингом. Это просто результат нервного потрясения. Надо взять себя в руки, успокоиться и вернуться к нормальной жизни. Покончив с коктейлем, она спросила. — Сколько с меня? — За счет заведения. — Надеюсь, что черти, которые вас доставали, теперь убрались, — сказал бармен, подмигнув. Нора поблагодарила и пошла к выходу, чувствуя приятное расслабление от выпитого. — Черти, — как сказал бармен, — придется их приструнить. И нечего бояться. А то она совсем расклеилась, и все время что-то чудится и мерещится. Пора с этим кончать. Через несколько минут она уже подходила к своему дому. Войдя в вестибюль, выслушала очередную сочувственную тираду от портье и, поднявшись на лифте, очутилась у двери своей квартиры. Вставила в замочную скважину ключ, открыла дверь и сразу же обнаружила выключатель. Дважды повернув ключ в замке, и, задвинув недавно установленную щеколду, она огляделась вокруг. Все было вымыто, вычищено и приведено в порядок. Она методически осмотрела квартиру, заглянув даже в чулан и под кровать. Потом одернула шторы в гостиной и спальне и выключила свет. За окном светились огни большого города, и их отблески наполняли квартиру мягким призрачным сиянием. Нора поняла, что ей по силам остаться здесь на ночь и дать отпор любой нечистой силе. Только не надо ни на что смотреть.